Глава двенадцатая. Досада Выйдя из Халева на дорогу к Дамаску, Тимур проезжал среди тихих и безлюдных полей, мимо покинутых селений небольших городов, где хозяйничали передовые его отряды, успевшие сами управиться с неумелым сопротивлением жителей, сурово расправляясь с малочисленной стражей, когда она пыталась отстоять родные места, полагаясь более на милосердие Аллаха, чем на свою силу. Наступила осень, небо темнело, случались и холодные ночи, хотя дни сияли ярче, чем летом, и если ветер дул из пустыни, бывало жарко. Гривы лошадей, вздуваясь на ветру, странно шипели, словно закипая. Когда на стоянках калили масло для плова, горький чат из котлов голубым отливом вливался в прозрачную ясность дня, и воздух становился домашним, милым, праздничным заглушая повседневный смрад похода. Но Тимур помнил, что весь этот светлый уют уютный исходе и неизбежны ветреные серые дни, означавшие зиму в Сирии. Так в сияние торжествующей осени выехал он на берега реки Барады, текущей через оазис Гутах. Вокруг густо стояли сады, там не все деревья сбрасывали листья. Прозрачные, желтые, розовые деревья перемежались с густой зеленью других. Это напоминало осень в самаркандских садах. Он остановил войска на отдых и решил здесь зимовать. Вести осаду Дамаска лучше было ранней весной, чем поздней осенью и под зимней непогодой. Возвращаться отсюда на зимовку в Карабах показалось далеко и опасно. Воспользовавшись этим отходом, арабы могли собраться силами, и пришлось бы многие дела начинать сначала. Тимур решил зимовать здесь. Пастбища тут были хуже карабахских, но они были просторны. Стан стал. По неизменному порядку, перенятому из древних чингисхановых времен, стан окружили рвом, хотя и не столь глубоким, как было в степи напротив Халеба, Больших нападений не опасались, некому тут стало нападать. Прибыл гонец от Мухаммед-султана из Карабаха. Войско из Самарканда благополучно пришло и теперь остановилось на отдых среди карабахских пастбищ. Но царевича Искандера из Карабаха везут сюда, на дедушки на рассуждение. Когда военачальники собрались на совет, Тимур сказал им о прибытии свежего войска из Маверанахра. Многим из самаркандцев везут сюда разные домашние припасы. В ожидании тех присылок старые вояки повеселели, как не обилен чужой хлеб, домашняя лепешка слаще. Под пылью походных дорог шевельнулась и сколыхнула тайно теплившаяся на тоска по далекому родному очагу. Военачальники здесь сидели рядами, как на Большом Совете, чтобы повелитель мог мгновенно увидеть каждого, кто нужен. Удай-да-да, -да, превозмогая тяжесть затекших ногах, поднялся. — О, Амир! Свежее войско царевича отдыхает с дороги, а шли они от Самарканда с отдыхом, а наши прошли половину вселенной, почти что каждый день то битвы, то осады. Сон не сон, еда не еда. Что ни день, то под стрелами, то затем нас постели на бой встают. А ныне опять впереди битвы до да осады. Сил воинства нет. Они ведь люди. Отвезти бы их года на два в Карабах. Пускай отспятся, отъедятся. А тогда они, належавшись, поднимутся с новыми силами. Повелитель отвернулся. Уж я это слышал. А надо ли спешить. Поспеем. Как зимовки вышли, дошли до самого этого хлеба. Все невеселые, молчат. А я вижу, о чем они молчат. И я вижу». И велел Мухаммед Султану привезти из индийской добычи серебра. Велел наладить тут чекан, рассчитаясь со всеми за прошлые годы и за три года вперед там каждому. Когда каждый сразу за семь лет получит, все повеселеют, запоют, запляшут. Куда велю, туда пойдут. Бегом побегут. и да да переминая, заколебался. Ну тогда, может, повеселеют, а то уж и не знают, зачем им идти, когда барыша нет. Тимур укорил худой даду «Барыш? Надо же ради чего воевать!» Из тех, кто похитрее, молчат, боятся проговориться. Нахватались, награбились, а тут глаза отводят. «Подвезут нам серебро, они повеселеют!» Тимур расплачивался неторопливо. Расплачивался всегда после походов, после больших битв, когда приходилось платить меньше. Меньше оставалось получателей. Серебром сюда везли и резвого Искандера. Вспомнив об Искандере, Тимур нахмурился. Щеки отвисли и посинели. Их синева казалась темнее, рядом с докрасна, выкрашенной бородой. Видя приступ гнева, совет забеспокоился, но повелитель, властно, подавив гнев, сказал, «Хорошо тут зимовать. Некуда отсюда спешить. Тут и река, и выпасы». Надо тут строиться. Город. Мне построят дом. Кто из вас хочет, стройтесь, наш город, по нашему замышлению. Вскоре выбрали большой сад. Приступили к стройке. Нашли покинутые дворцы, римские или вавилонские. Отбирали самые белые из мраморных плит и самые цельные из отесанных камней. Непонятные языческие надписи стесывали, изображения срубали. И дворец повелителя быстро рос. Через 20 дней он был готов. А Рядом, в соседних садах, нетерпеливо строили дворцы его сподвижники, проводили улицы, отстроили место базара, ибо базар — это нутро города. Без нутра нет жизни. Оно и сердце, и печень, и требуха. Арабскую конницу, уходившую из халеба в Дамаск, возглавил старый его начальник Ибн Вахид. Пока лошади были свежи, шли быстро, нагоняя по пути толпы беженцев, спешивших уйти подальше от Халева. Беженцы шли на тяжело завьюченных лошадях, на мулах, многие торопились пешком. Все упрашивали не покидать их, все боялись отстать от своего войска. Ибн Вахид понимал, что покинуть, оставить позади себя этих людей, означало отдать их врагу. Он уже чуял, что следом спешит погоня. Вскоре он узнал и о том, что торопится за ним внук Тимура Султан Хусейн, что погоня немногочисленна, полторы или две тысячи из конницы-завоевателей. Он мог бы встретить такую погоню и отбиться от нее, но хотел увести преследователей подальше от Халеба, где остановилось нашествие, чтобы в битве к врагу не успела подойти помощь. По пути нагнали двоих дамасских ученых, покинувших Халеб по указу Тимирташа до прихода Тимуру. Они выехали на крепких мулах, и мулы были еще бодры, но старцы изнемогали. Один из них был городским судьей, другой тоже законовед, но возглавлял большую дамасскую мадрасу Альт-Адиб. Их пересадили на лошадей, освободившихся из-под смертельно раненых под Халебом. В тот же день пристал к коннице Ибн-Вахида и мулло Камар. Он не решился из сева идти в сторону Боезета. Но по той же дороге спустя недолгое время пошло и войско Тимура. В Халебе он был обжился, уверенный, что теперь ничто ему не грозит. Призыв Тимирташа насторожил купца больше, чем остальных жителей. Он один тут знал нрав Тимуровых воинов, когда они врывались в завоеванный город. Он успел купить сильного белого осла, и тот, перебирая тупыми копытцами мелкими шажками, теперь нес его подальше от опасных мест. По дороге дамаскина и Ибн Вахида настигли небольшое войско, человек полтораста на отличных, но усталых лошадях. Неизвестные воины отпустили лошадей на выпас, а сами жарили на кострах мясо, когда передовые всадники Ибн Вахида подъехали к ним. Воины указали на своего бека, уводившего их из страны, захваченной Тимуром. — Кто он? — спросил Дамаскин. — Бег чернобаранных туркменов Кара Юсуф, Вон он у костра. Он ранен. Ранен? Кем? Среди нас и еще и раненые. С Тимуровой конницей бились в горах. Оттуда хотели укрыться в Халебе. Тамошний Этимир не пустил нас в город. Вы, говорит этого уходите к нему. Уходите скорей, У нас без вас тесно. Мы пошли на Дамаск. Идти в Бурсу нам нельзя. Лошади не вынесут. Вот и уходим» а вы кто дамасские у вас сабли хороши пока так разговаривали кара поднялся с полосатой попоры на которой лежал и подошел перевязанную левую руку он придерживал правой рукой подбородок оброс бородкой чуть кося ближними глазами осмотрел арабов вы откуда он не опасался этих десятерых Когда рядом на готове хорошо вооруженные и смелые поднимались и шли сюда полтораста его туркменов. Кто у вас над вами? Ибн Вахид. Длиннорукий? Ибн Вахид. Где он? Он моего отца знал. Едет позади нас. Кара Юсуф приказал собирать лошадей со степи, куда стреножив их пустили. Так конницу конницу дамаскинов вошли и туркмены Кара Юсуфа. Золотого коня Тимура покрыли длинные попоны, какими в походах туркмены покрывали своих лошадей. Эти попоны служили в пути постелью, а порой шатром, когда останавливались на отдых вдали отселений, что случалось часто. Дождливую пору или во время песчаных бурь попону доставали из-под седла и продолжали путь, надежно укрывшись ее плотной тканью. Попона прикрывала и хозяйское тавро на конском крупе, только ноги и голова у лошадей оставались снаружи. Поехали рядом Ибн-Вахид и Кара-Юсуф. Вспоминали время, когда туркмены хозяйствовали на своих землях, когда их стада и табуны вольно паслись на просторных угодьях, когда Ибн-Вахид был молод, а Кара-Юсуф юн. Как с отцом Кара-Юсуфа Ибн-Вахид встречал Золтардынского тахтамыша, то отбиваясь от его набегов, то вступая с ним в союз. Всегда был смел, всегда ненадежен. А я помню, как вы мне подарили коня. Конь-то и ныне у тебя хорош. Добыча. Откуда ж досталась? От самого Тимура. У татарского главаря спроста не вырвешь добычу. Рука доселе ноет от той добычи. Доживет. Под пополную и тавро повелителя вселенной. Так вместе с дамаскинами уходил Караисуф от погони, терпя боль в ране, ожидая дней, когда полечатся в Дамаске. Коней кормили наскоро. Шли они хуже и хуже. Но и у погони выпадало много времени для отдыха. По пути, когда нагоняли из немокших от долгой дороги беженцев, войны брали к себе все для детей, поддерживали стариков. Дамасская конница обретала странный облик. Все это шло к прибежищу, куда оставалось уже недалеко идти. Султан Хусейн настойчиво преследовал дамасскую конницу. Лошади у дамаскинов и его преследователи устали. Короткие остановки не давали нужного отдыха. Карабаиры Султан-Хусейна оказались выносливыми. Преследователи уже видели пыль от конницы Дамаска. В один из вечеров те и другие остановились издалека видя друг друга. На заре Султан-Хусейну показали двоих всадников, развивающихся бурнусах, скачущих к нему от араба. Их встретили и привели. Один из них назвался ученым Улемом, другой — Муллой. Оба — дамаскины. Оба бежали из Халеба, и по пути их настигла конница земляков. Возглавляющий эту конницу, Ибн Вахид, послал их султан султану Хусейну с предложением. «Нас, арабов, больше. Мы почти дошли до дому. Вас мало. Вы далеко зашли от своих. Разумнее нам поговорить, а не сражаться». — Ибо на победу у вас надежды нет. — Он предлагает мне сдаться? — Нет, встретиться для беседы. — А как и где? — Между нашими войсками. — Посреди дороги от вас до нас. — Вы возьмете двоих с собой, и ибн Вахид — нас. Султан Хусейн подозвал из близких своих друзей двоих и поехал навстречу с Дамаскиным. Они встретились, не спешиваясь. Ибн-Вахид предложил им вдвоем отъехать от сопровождающих. Те четверо остались, эти двое отъехали. Ибн-Вахид сказал, «Мы знаем, вы, царевич, внук вашего повелителя». «Это правда», — согласился султан Хусейн. «Но внук от дочери?» «Да». «Значит, при многих других внуках вам не на что рассчитывать. Мы все равны между собой. Пока жив дед. Султан Хусейн промолчал. Он это знал и часто об этом задумывался. Чего вы требуете? Предлагаем. Что? Войдите в Дамаск правителем города. Зачем? Ваш дед не захочет разорять город, принадлежавший его внуку. А городу равно платить дан мамлюкскому ли фараджу, вашему ли деду. Нам нужен покой и мир. От чего имени вы это говорите? От Дамаска. Кто дал вам право? Вон там двое дамаскиинов. Законоветы мулла. Я дам клятву. А когда я войду в город... Вы меня запрете в темнице, и сей мулла трижды освободит вас от клятвы. Но ведь никто не помешает мне взять вас в плен. Ваше войско не может долго защищаться. Лошади ваши крепче, но войны изнемогли. Я старый человек и вижу, как разлеглись на траве, чтобы отдышаться, а мои наготове в седлах... — Понял. Вы меня обыграли. Они подозвали сопровождающих... И вместе поехали на Дамаск, возглавив до толя невиданное войско, состоящее из арабов в пыльных бурнусах и из потных раскрасневшихся воинов Тимура с длинными воинскими косицами, что уподобляло их монголам, коими их и звали среди арабов. В один из прохладных дней на путников внезапно подул перехватывая дыхание горячий и сухой ветер, а потом понесло песок из неугасимой аравийской пустыни. Гуще и гуще. Казалось, сама пустыня опрокинулась над ними и валится вниз на них. Все побежали, ища какую-нибудь выбоину бугорок, хотя бы чахлый кустик, чтобы заслониться, закрыться от хлещущих струй песка. И Мулло Камар, оказавшийся возле Ивн и Караюсуфа, Юсуфа, кинулся с ними в одну канаву под Попону, расторопно свернутую из седла. Чтобы обойтись тем нешироким покровом, они залегли в канаве, прижавшись друг к другу. А песок над ними, заметая по полную и всех, кто под ней, шелестел, гудел, взвывал. Вдруг затихал и вскоре снова шумел, шелестел, струился под неровные края отяжелевшей ткани. Ветер дул долго. Прислонившись к боку кара суфа, Мулло комар задремывал, но очнувшись опять, как во все многие дни от Сиваса, подумывал, сколь легче жилось бы ему. Не было бы этой дороги уцелей при нем пайдза. Где она нынче? Кого хранит, кому открывает пути? Как страшно понять, что ее уже нет в руках у маленького человека, избранного великим покровителем для тайных дел. Порой изнемогший он костенел от этих мыслей, затихал от страха. Саменьшие промахи проведчиков короля, отрубая им то палец, то руку, то голову. Быть казнимым легко — Взмах топора, меча или просто ножа, и казнь свершилась. А каково терзаться от долгих страхов? Кара Юсуф с Ибн соскучившись, тихо разговаривали, не стесняясь притихшего муллок Амара. Им казалось, он спит. Оба не могли прервать воспоминания, выйти из мира, казавшегося обоим милым и добрым, ибо в памяти часто затухает, была и горечь и печаль, О чем не хотелось помнить тогда, пока оно было неведомо, но остается давняя радость, о которой часто вспоминается, если приходит поздняя печаль. Только счастливые люди забывают о минувших радостях. Голос Ибн Вахида Разорлив был Баркук. Заведомо знал, остерегал, когда опять нам ждать Тахтамыша и с чем он идет, на союз ли с нами, либо задумал завоевать нас. Голос кара Юсуфа. Бурхан один тоже все наперед знал. Да, знал. А вот ныне Тахтамышу не до набегов. Сам в бегах от Едигея. Едигей его ловит. Кто это? Золотой Орды, хан. Тимурова выкормыш. В Самарканде присмыкался, а ныне сам на Самарканд зарится. Отец его знал? Не помню Пока прикинулся, будто Тимур уверен, а Самаркандом завладеть норовит. Так бывало. Так-то мышь на Москву зарится, а сам ей в братья сватается. До Москвы далеко. оттуда она рядом с ними. Все они, пока им оружие из рук не вышибли, на чужое зарится. Без того им власть не власть. Ночью буря стихла, Не веря тому, еще полежали. На зубах хрустел песок. Ноздри были забиты песком, глаза слезились, запорошенные густой пылью. Наконец, сдвинули себя по пону, скинули ее и поднялись. Ночь. К западу отходила темная туча, и там, где ее уже не было, трепетали ласковые звезды. Кара поправил оправил рукав над раненым плечом, намятым боком Мулло Камара, и поправил Тимурову Пайдзу под мышкой в потаенном карманчике, где она таилась среди нескольких золотых динаров, хранимых на случай дорожных превратностей. Мулло Камару манилась к воинам султан Хусейда, к своему чагатайскому языку, да и боязно было. А вдруг там есть такие, кто помнит его с Пайдзой? Все же он ходил среди них, встречал из знакомых, И те обжились с ним. Ходит, значит, как и надо, свой человек. Как бы жилось, будь тут пайдза. А ведь где-то, не весь на каких дорогах, незнакомый человек ходит с ней. Посланные вперед улемы и мулла предупредили горожана о договоре заключенном заключенном степи, и старейшины города оценили мудрость Ибн Вахида. Султан Хусейн встречен был с честью и в город введен с почетом. Внук встал на защиту Дамаска от деда. Тимур о поступке внука узнал на берегу реки Барады, глядя, как достраивает дворец из белого мрамора. Худай-дада стоял с этой вестью, привезенной возвратившимся бурундуком, бывалым однокашником. Наливаясь гневом, султан спокойно сказал. «Измена». «Ну, измена ли?» Тимур повторил — не ослушание, а измена. Они разговаривали возле шатра, Тимур оставляя позади собеседника, вышел на осенний ветер на прохладу, долетавшую с гор. Подождав, пока Худай-Дада станет рядом, Тимур сказал — «Тебе надо съездить в Дамаск. Не требуй, не грозись, как ты привык, а добром спроси их, не отдадут ли султан Хусейна нам на обмен». А мы отпустим садана он им при битве будет полезней нашего беглеца когда же ехать седлай да и в путь чтобы их не пугать много воинов с собой не бери возьми бурундука он при беде умеет и с малыми силами устоять я что ли, не умею тебе надо разговаривать подарки дарить я раскланиваться не умею и не надо Только кричать не смей. говорит твердо, но тихо. Попробую. Оба остались довольны беседой. И дело сделали, и пошутили. Так шутил Тимур только со старыми соратниками, с кем в давние годы, в горькие дни их тревожной юности ладил усмешкой прикрыть беду и горесть. Нередко только сами понимали, что шутят. Соратники помоложе их шуток не понимали. Тимур сказал... Ступай, Как тебе тут дом строят, я сам пригляжу!» Так и да да оберегаемый тысячу сабель бывалого бурундука, повез подарки от Тимура городу Дамаску. Дамаск был встревожен противоречивыми слухами. Говорили о победе над татарской конницей, но уже знали о падении холеба. Гадали и думали, пойдет ли завоеватель дальше и куда. Жители Дамаска теснились на улицах, где проезжал Ибн Бахит вместе с султаном Хусейном. Следом шло войско, успевшее почиститься от пыли, смахнувшая из себя усталость, ведь даже лошади, приближаясь к конюшням, идут бодрее и веселей. Но беженцы отставали в виде знакомой улицы или гостеприимные ханы, где еще хватало места для всех. Мулло Камар по совету спутников свернул в небольшой хан. Кора Исуфу с его полутора сотнями воинов и лошадьми нужен был хан побольше, и он отстал на большой торговой улице, называвшейся Прямой Путь, или, проще говоря, Большая Дорога. Там, в хане, называвшемся Персидским, его встретил старик-хозяин и, заботясь о ранах гостя, дал ему тихое жилье и послал за лекаря. Султан Хусейна ввели в большой дом, где прежде жил правитель города – незадолго до того переселившийся в другой, новый дом. Ибн Вахид, на собравшемся совете старейшины дамасской знати, рассказал о гибели Халеба, о битвах, в которых победа венчала вылазки из крепости, о последнем дне, когда, как из-под земли, выросли слоны, закованные в железо, непроницаемые для стрел, невредимые после сабельных ударов. И, наконец, рассказал о клятве царевича султана Хусейна, явившегося защищать Дамаск, если и сюда придет нашествие. — Сюда не дойдут, — уверенно сказал один из улемов, правнук халифов, самоуверенный старик. Ибн Вахид заспорил. — А если дойдут? — Надо за благое время собраться нам для отпора. Есть весть, что султан Фарадж ведет мамлюкские войска на укрепление наших сил. Правнук халифа упрямился. — Этот внук — обманщик. Его подослал дед. — Нет, тут его последняя надежда стать властителем. Сомнения и подозрения отступили перед упорством Ибн Вахида. Его послушали. Выбрали посланцев к султану Хусейну с просьбой возглавить управление Дамаском и прилегающими городами. Послали навстречу султану Фараджу просить его согласия на неожиданного правителя. Раны кара Юсуфа воспалились. Лекарь снял пропитавшиеся гноем и кровью заскорузлые тряпки и наложил свои травы и мази. Старый перс хозяин хана... Одинокий и шутливый старик следил, чтобы постель больного была чиста и мягка. Караисуф может быть, впервые в своей жесткой тревожной жизни удивленно радовался такой простой отцовской заботе. Султан Хусейн поселился в большом запущенном доме, построенном давно и неприютном. Пустые стены хранили следы чужой жизни. Здесь подолгу обитали прежние правители Дамаска. Но Султан Хусейн, обойдя дом, сказал своему любимцу, продившему за ним из помещения в помещение, что это стоило недостойно истинного правителя. Соорудим себе дворец достойнее и подороже. Мальчик зарековал. По-нашему. Султан Хусейн поощрил его. Умник. Но неудовольствие этого осмотра улеглось, когда пришли старейшины города. Явились знатнейшие множество отличных подарков, наполнило угрюмый дом благоуханием, украсило сотнями редкостей. Такой праздничной встречи, такого почета и лестных слов, внук Тимура не получил бы под присмотром дедушки. На другой день он осмотрел дамасское войско, первое войско из воинов, готовых идти на Тимура и так весело, независимо проезжавших перед правителем. Первое войско, которое он мог возглавить без соизволения дедушки, наперекор ему. После этих многочисленных и приветливых и мужественных всадников на легких лошадях, под яркими чепраками, Муры, нелюдимые, дикие, проехали его полторы тысячи, которых он привел с собой. Впервые он смотрел на них со стороны. Мыть их надо, думал он, отворачиваясь от их взгляда. В пятницу впереди своих новых вельмож он молился в мечети Амиядов на виду у всех Домаскина. Мечеть блистала перед ним. Он не понимал, откуда и что здесь блистает. Он еще не различал почтенных людей, молившихся вокруг, не знал их имен, не внимал молитве, а только подражая молящимся, то падал на колени, то вставал и стоял с покорным лицом, заодно со всеми, предавая себя воле Аллаха. Но когда после молитвы шел через обширный двор между расступающимися домоскинами, овладел собой и шел твердый царственно как истый правитель. Дамаскины смотрели на него и надеялись на его верную защиту от нашествия и от гибели. Следующая пятница для правителя не наступила. Старейшинам Дамаска прибыл посол Амира Тимура Гурагана Худай-Дада. Худайдаду Худай-Даду войска не показалось небольшим неопасным. опасным. В то беспокойное время послы приезжали сюда с большими караванами, с крепкой охраной, и их всех пустили в город. И воинам не мешали разбрестись по городу, полюбоваться базарами, мечетями, встретиться со своими соратниками из воинов султан Хусейн. Старейшины Дамаска вышли из ворот для встречи посла. Худай дада с бурундуком во главе своего каравана, вешавшего подарки, въехал в город. Послам дали день для отдыха и сборов, и в назначенное время почтительно приняли их у главы мусульман Дамаска, сидевшего среди улемов, высших военачальников и городской знати. Правитель города, царевич Султан Хусей, не был зван сюда и, упоенный своей властью, развлекался дома. Накануне ему послали для новых забав то, что он любил. Глава дамасских мусульман встал, принимая Худай-Даду, что означало высшее почтение к пославшему его Амиру Тимуру Гурагану. От своего повелителя Худай-Дада передал поклон и привет. — И ему мир, — ответил хозяин. Подарки порадовали щедростью дарителя, красотой и выбором. После общей беседы многие из дамаскинов вышли. Посол заговорил. — Нечего зря чесать язык, он нужен, чтобы говорить о деле. Муфти предупредил. Дела человеческие на ладони Аллаха. Худай-да-да оказался настойчив. Пускай и он послушает, что у нас за дела. На то его воля, милосердного, милостивого. Воля его, а сговор нам нужен твердый. Что решим, скрепим молитвой и словом. И делом. Муфти согласился. И делом. А дело такое, спешил худай-да-да, Отдайте-ка нам беглого царевича, кое его тут притулили. А будет ли его воля? Он правитель наш. А кроме его воли есть и покрепче воля. Воля повелителя Амира Тимура Гурагана. Один он знает, куда ему вести войска. в сторону ли, мимо ваших ворот, а может в ваши ворота. Наши ворота крепко заперты. И не такие запоры ламливали. Бывают запоры крепкие до да стены глиняной. Это у халеба так глиняный? Халеб обманом взят. Обман тоже сила. Своих правителей Дамаск никому даром не выдавал. Кто же говорит? Зачем даром? Баш на баш? Что это значит? Первое. Повелитель услуг не забудет, Дамаск не тронет. Опасений у вас быть не должно. Мне что это мало от цельного наибольшего города отказаться, столько сокровищ оставить вам. Ну, какие же у нас сокровища? Не беднись, знаем сами. Второе. В знак, что вас обижать не хочет, отдаст наипервейшего вашего полководца, Садана, а другого такого у вас нет и не видно, не дал бы, задумавшего на вас, напасть. Прямая выгода сменить беглого вояку на столь именитого воителя. Мы вам цену знаем. Сами взяли такого. Да мысли его при вас, а не с нами заодно. Султан Хусейн-Царевич, внука мира Тимура Урагана, куда и дада с обидой поправил Гурагана, а то еще выше. Так вот, а останется при вас, Сей-Царевич, силой возьмем. Тогда и весь ваш Дамаск зашатается. К тому ж третье. На глазах у вас, героя Садана, Разрубим нончи же к вечеру на четыре четверти И кинем тут для обозрения. Поглядите, мол, чего вам ждать от нас За неприязнь и самонадеянность. Я, помилую Аллах, не горжусь. О деле говорю. Вот и смекайте, с чем нам от вас выехать? С беглецом ли на поводу? «С гневом ли на сердце?» Ибн Вахид, дождавшись разрешения от муфтии, спросил «А чем вы докажете, что без старевича нас тут оставите в покое?» Дай -Дай -Дай обиделся «А клятва?» «Клятву ваш повелитель и вас удавал давал» «А как дано, так и сделано» «Ни единой капельки истинно мусульманской крови там не пролил» Да и в живых не оставил. А уж тут воля Аллаха. Ежели они ему понадобились, он призвал их. Ты, вижу, с Божьей волей не согласен. Была ли тут Божья воля? А не слыхал, что ли? Без его воли ни единый волос не упадет с головы человеческой. Читал это. А я не читал. Я понаслышке, как меня Бог вразумил. Понаслышке, а знать знаю, на то и голова». Свое дело я сказал, а сами судите, как вам быть. Да дело не тяните, а то мне у вас за воротами лошадей кормить нечем. Для себя у вас бараны пригнаны, а только лошади баранины не жрут, вроде индийцев. Худай-да-да было встал уходить, но посла не отпустили. Ему приготовили обед, а готовить обеды в Дамаске умеют. Пришлось остаться. Еще отяжелевший, худай и дада, медля встать, насытившись и рыгая, выпростал из-под шапки воинскую косу, с монгольских времен означавшую достоинство воинов, а дамасские старейшины уже поднялись на совет. Они говорили о чести и гостеприимстве. Не честь, мол, городу выдавать гостя на поругание. Другие оспаривали это. Он у нас убежища не просил, а явился править нами. Наша воля держать ли сего правителя — Выбрать ли взамен другого? А не вернее ли судьбу города доверить герою Садану, чем оголтелому беглецу? Он, молод деда сбежал, а от нас при беде сбежать ему проще. Третьи прямо требовали обменять. Как Садана Дамаскина, владевшего в городе домами, главу многодетной семьи дать разрубить, как баранину на базаре? Четвертые, и к ним, наконец, пристал Ибн Вахид, Напоминали, что с хромой лесой спокойнее держать мир, нежели его гневить. Отбиться мы отобьемся. Обманувший халеп нас не проведет. Но крови, но бедствию при осаде не миновать. Решим по-любому. Послали почтенных старцев навестить султан Хусейна и рассмотреть, как он бережется, чтобы понять, каково будет взять его и отдать деду. Старцы застали правителя за отдыхом. Слушал песни, пил вино, высказывал свою волю. «Эту кунуру я перестрою. А с утра что прислали мне людей выскоблить тут стены, да облицевать их мрамором, я к таким не привык». «Мы и пришлем», — согласились старцы. Утром, когда правитель еще тяжело спал, люди пришли, опоясанные передниками, как каменщики, и прежде чем султан Хусейн проснулся, его связали, закатали в ковер и... И вынесли за городские ворота. На обмен Худай-Дада выпустил садана уже отмытого от цепей. Войско, приведенное сюда Султан Хусейном, повеселее соединилось с воинами Бурундука. А заодно с тем войском возвратился в лон от своих соплеменников и Мулло Камар. Купец знал, что среди воинов никто у него пойдзу не спросит. Только бы не вздумал Тимур послать своего проведчика опять за пределы, охраняемые его караулами. Но для этого не следует попадаться на глаза повелителя в час, когда повелитель посылает на дела своих проведчиков. Весь Дамас говорил, смеялся, размышляя над небывалым в истории города случаем. Едва со всех сторон обговорили, обсмеяли, обмыслили нового правителя, как его рано поутру завернули в ковер и вынесли вон за ворота. Кора Юсуф у себя в тихой келье еще болел ранами, когда дошла до него весть о неспровержении султана Хусейна в веселом пересказе перса хозяина. Кора Юсуф, дослушав перса, решил, — мне надо уезжать. — Зачем? — удивился перс. — Мы здесь можем теперь жить спокойно. — Спокойно? Ведь нам дали клятву, нашествие нас не тронет. Он с вами играет, как с детьми. Показал издали игрушку, а кто подойдет поближе, схватит вас и в мешок. — А клятва? — Схватит вас и в мешок. — Разве он такой? — Я его не первый год знаю. Мне надо уезжать. — Надо долечиться. — Нет, не успею. — Он стоит далеко, строит себе город, хочет с нами жить в добром соседстве. — Он уже идет сюда. — Как идет, когда строит и строит город? Строит. И это тоже хитрость. Перед хлебом он ставил стан, Какой строит на зиму. А нынче там остались только рвы. Да и те уже не рвы, а могилы. Если б Дамаском правил царевич, Дело было бы вернее, заложник. А он Дамаскинов перехитрил, Выманил внука. Теперь он волен, руки развязаны. Я его нрав знаю. «Отлежись, долечись!» да «Нет, отец. Поеду в Бурсу. Там моя семья. У Боязета спокойнее». «Тебе виднее». Через несколько дней, завьючив запасных лошадей, запавшись припасами, войны Караюсупа выехали за ворота персидского хана. Караюсуп в своем пристанище, где болел и мечтал, прощался с хозяином. Перс Сафарали. Привык к своему гостю И подарил ему на память Редкий ковровый чепрак. караюсуф отдарил тем, Что уцелело в его беженском хозяйстве. И совсем уже попрощавшись, Запахивая халат, Учуял под ладонью Тимурову Пайдзу. — А вот, — доставая Пайдзу, Улыбнулся Карай Исуп, Вам, отец, она понадобится На выход через караула завоевателя. — Экая бляшка! Возьму на память, но завоевателя сюда не жду. Они расстались в то раннее утро, и туркмены, следуя за Беком на золотом коне, ушли из Дамаска путем на Бурсу, и над всей их дорогой сияли погожие дни. Перед худой додой ковер развернули, и к соотечественникам оттуда вывалился султан Хусейн со связанными руками, с расплетшейся косой на макушке, и остервенело оглядел окружающих. Окружающим было весело глядеть на такой переход от восседания на троне к возлежанию на пыльном ковре. Худай-Дада заботливо предложил. Оделся бы. Кроме ночной рубашки на царевича не нашлось ничего. Дамаскины вслед за ним принесли всю одежду, вчера облачавшую дамасского правителя, его арабскую одежду. Другой здесь не оказалось, и Худай-Дада не предложил ему из своих запасов. Так, в длинной голубии накрывшись розовым бурнусом, он послушно забрался в седло, и его повезли к дедушке. За эти дни достроили дворец Тимуру, достроили и дом Худай-Даде. Вокруг нового города станом стояли войска. Задолго до того, как показались валы, окружавшие стан, везде виднелись многочисленные табуны, павшиеся под надежным присмотром на обширных выпасах. Лошади из охраны дады звонко с игрой в голосе перекликали с лошадьми из табунов, и это ржание наполняло всю дорогу, пока посольство добиралось до нового дворца. Султан Хусейн и просил, и требовал у дады какую-нибудь воинскую или простую, или самаркандскую одежду. Но старик, сокрушенно кивая головой, всю дорогу отнекивался. «Не взыщи, царевич!» «Нету!» «По старости лет не смекнул взять!» Откуда было мне знать, что свою одежу ты скинешь? То мне и на ум не пришло. В другой раз как скинешь, так я тебе на смену прихвачу другую. А нынче не смекнул. Так и ехал в арабском наряде, как белый грач среди черной стаи, в розовом бурнусе, а под бурнусом тоже весь в арабском шелку, то неистуде, то смирясь, султан Хусей. Монгольская коса, спускаясь с макушки, Одна напоминала, из какой стаи Выдался все играч. Таким худай-дада Поставил внука перед дедом оставил и Ни слова не сказав, отошел в сторону Но Тимур, оглядев внука Подозвал худай-даду "Вынька нож Вот он, Амир, нож Не идет коса к такому убранству Как повелишь, Шамир — Срежь с него косу! Таким бесчестием карали предатели, отторгая их от воинского братства. Султан Хусейн заскрежетал зубами, склоняя голову перед Худай-Дадой. Ловко, одним махом, как мог бы срезать и голову, Худай-Дада срезал толстую косу с царевича. Держа ее в левой руке, Худай-Дада задумался. — Куда Куда ее деть? Емур кивнул. «Кинь за дверь! Кому она нужна без головы и Удай-дада с сожалением посмотрел на недавнюю воинскую красу. Тимур повторил. «Косу брось! А насчет его самого соберем совет!» Султан Хусейна отвели в юрту, где он увидел другого царевича, Искандера, доставленного из Самарканда в Карабах в караване Махамед султана а потом перевезен на стан к дедушке. Искандера Тимур еще не допустил к себе. Оба сидели в темноте, не зная, о чем заговорить, и медля при свете взглянули брат на брата. Наконец слуги, не испрашивая соизволения, сами внесли светильник и простую будничную еду. Искандер сказал, «Видно, ленивый Бродобреев в Дамаске». Голову брили, а щетину от косы оставили. Подумал бы, крепко ли держится твоя коса. Больше за весь вечер они ничего не сказали, с тем и легли спать. Еще затемно, чтобы с повелителем отстоять первую молитву, малый совет собрался перед дверью Тимура. Хмуро поглядывали барласы, уставшие за ночь и ожидавшие смены. Серебряным клювом чистил ржавые крылья беркут, привязанный к шесту. Близило то смутное мгновение, когда ночь переходит в утро, и молитвой надлежит встретить его начало. Однорукий Тимур не мог охотиться с беркутом. Но давно, когда была цела другая рука, он любил эту охоту. Стремительный гон с птицей на рукавичке, ловко направляя коня на перерез убегающей лисе или корсаку. С тех пор за ним возили беркутов или соколов. В часы одиночества он подчас коротал возле той или другой птицы. Ему порой казалось, что птица понимает его лучше, чем люди. Спрашивал ее молча, стесняясь стражи, всегда находившиеся где-то неподалеку. Тимур вышел. Кадий прошел вперед. Помолились. В мареве разгорающегося утра все сели в неизменном порядке, как следовало сидеть на совете, будь он большим ли, малым ли. Не в первый раз приходилось Тимуру спрашивать соратников о проступках своих наследников. То о сыне Амираншахе, о то теперь о внуках Искандере и султан Хусейний. Тимур сидел сурово, опустив глаза, с тягостен стыд за свое потомство. Он выдвигал, возносил, облекал властью простых людей, отличившихся в битвах, проявлявших ум и смелость, Достигавших успехов в трудных делах Но был требователен жесток с потомками древних родов Если замечал их надменность Чем чванились, если получили свое не разумом, не доблестью, а по праву наследников Он их щадил, пока они выполняли его волю Но не миловал, если у него за спиной они презирали его за простое происхождение И только ждали времени, чтобы самим завладеть властью по праву происхождения Ему казалось, что они втайне потешаются над ним. Если они улыбались, говоря с ним, он думал, что это означает их насмешку. Если они смотрели на него без улыбки, ему казалось, что они презирают его. Он истребил всю царскую семью Куртов. К последнему из этой древней династии он подослал убийц на Перу, где юноша беззаботно смеялся, радуясь празднику. Он свернул шею двум самодовольным бездельникам из караханидов. Еще недавно жил чернобородый густобровый, но бледный, худосочный книголюб, единственный из потомков древнего Сиевуша. Тимур возненавидел его за пристрастие целые дни читать и рассматривать книги, за то, что хил и немощен, что выродился в затворника, хотя предки его были воинами и властными людьми. Тимур послал людей задушить того Сиевушида. Тимур внушался на бьем убеждения, что правитель должен быть силен и суров, Из всех сыновей только Джахангир был таким, но умер, прожив всего двадцать лет. И вот в одном из внуков возобладали не разум и доблесть, а только алчность и зависть. В другом, без спроса напавшим на монголов, сильнее разумов взыграла удаль, словно не в поход пошел, а на охоту выехал. Как всегда ныла больная нога, и ныла в нем тревога за будущее своего рода, своего наследства. Всю жизнь расширяемого все более и более нуждавшегося в твердой руке. Поздним вечером приходил шахрух, заступиться за племянника, за Искандера. Ночью Тимур не раз, просыпаясь от досады, думал. Вот и шахрух, мягок, будто племянник Муллы, а не сын повелителя. Досаду и он внимал на совете соратникам, не решавшимся кослушникам, своевольникам, выказывать строгость, с какой относились к войнам. Тимур, не поднимая глаз, сказал, когда изменяет воин, ему срезают косу, выводят в поле и пронзают стрелами. Султан Хусейн перешел на сторону врага, надел его доспехи, вооружился его оружием. Говорите свое слово. Люди совета тоже опустили глаза и молчали. Тимур не торопил их, ждал. Султан Хусейн, обнаженный по пояс, стоял на коленях перед сиденьем повелителей. Но как не говорить надо, и Худай-Дада встал. По заветам хана Чингиса это называют суюргал. За такой проступок не казнят смертью, казнят плетьми или палками. Надо сохранить жизнь, жизнь для искупления вины. Шейх Нураддин. Не смерти воин страшится, идя биться. Про нее не помнит. Не ран страшится, когда врагов рубит. Павшим честь, раненым слава. Но нашему воину страшней смерти, больнее ран бесчестие. По Старому Завету все мы носим косу. То знак воина. Взять косу воина, значит обесчестить его. Вот стоит царевич. А коса где? Срезана. Спрошен ли был совет, когда это сделали? Нет. А что же теперь говорить, когда самая страшная казнь совершена? Про себя скажу. Убей меня. Я готов, на то я и воин. Секи меня саблями. Прочь не побегу. Секли, бывало, а не отступался. Но косу мою не тронь. Куда мне без нее? Вот и говорю. Казнь свершена, а нынче к тому наш совет ничего не прибавит. Казнь свершена и довольна. Поднялся шахрух. Он мой племянник. Моя кровь, наш род. Что же будет, если начнем карать друг друга? Его позор станет всей нашей смерти позор. И за что? Он ушел в Дамаск. А мы осаждаем этот город? А мы воюем с дамаскинами? Нет, не воюем. Подарками с ними поменялись, пленника им отдали. С кем воюют, тем пленников не отдают. Значит, не воюем. Значит, против нас султан Хусейн не воевал. Значит, это не измена, а так, одна шалость либо дурь. За что ж казнить? Говорил и смотрел в лицо отца печальными внимательными глазами. Тимур не сдержался. Ты добр. Что ночью мне говорил, я не стал слушать. Теперь перед всем советом сказал. Моих слов не послушал. С тех пор целая ночь прошла. После того люди и помолились, и успокоились. Можно снова подумать. Так ведь ты после молитвы тоже твердишь, что и прежде. И Тимур скрывал от них и себе не признавался, какое облегчение душе исходит от таких защитников. Можно ли казнить смертью родного внука? Как повсюду загласят враги о его жестокости? Какой позор ему из того провозгласят? Но и снисхождение оказать нельзя. Как быть строгим со всеми, если со внуками стать жалостливым? Нельзя. Но верно они говорят, не убивать же. После всех говорил Кади Тимуровых войск Абду Джабар. Он напомнил, что сам Аллах милостив милосерд. Он прочитал стих из Корана, где пророк учит мусульман проявлять милосердие к мусульманам и щадить их жизнь. Он говорил долго, растянув, как напев стих Корана. И Мур, подождав, пока все успокоятся и смогут внимательно слушать, спросил виновника. — Просишь пощады? Султан Хусейн скинул лицо и строго ответил. — Когда же я ее просил, дедушка? — Вы приказывали, я исполнял. Как скажете, так и должно быть. — Сорок палок выдержишь? Султан Хусейн ждал худшего. Но сорок палок — это еще раз позор, зато жизнь дарована. Он проворчал. Стерплю. Стерплю. Тогда, не сдерживаясь, вскочил на ноги шахрух. Но раньше его успел крикнуть «Худай, да-да!» По заветам Чингисхана можно дать не более тридцати. У Чингисхана ни сыновья, ни внуки из его воли не выбивались. Соблюдали каждый завет но Худай-да-да повторил не более тридцати. Тимур снова спросил виновника. — Тридцать пять. Стерпишь? — Вашу волю, дедушка, всю жизнь терплю. То — То-то, — сказал Тимур, — тридцать пять. Приведите другого. С колено преклоненным султан Хусейном рядом поставили Искандера. Тимур опять спросил у совета. — А этому что? Шахрух, он от монголов вернулся с победой, какой никто никогда у монголов не забирал, показал нашу силу. — И это ты мне говорил? и опять свое твердишь. Сердце твое мягко. Хочешь стать сильным — ожесточись, иначе не управишься. А я, уходя из Самарканда, велел блюсти порядок, чтобы никто, прознав про наш уход, не кинулся на нашу землю, оставшуюся без войск. А он что? Никого не спросясь, крадучись, сходил в поход, растрепал монголов, ожесточил их. Теперь они нам не соседи, а враги. Думают, как им вернуть, что потеряли. В Китае нечестивый царь издох, ныне у монголов с востока грозы нет. Соберутся да и пойдут на Самарканд. А там защитников не хватит. Надо думать, не уйти ли отсюда, не завершив всего дела, А уйдем, как тут, на наше место, набегут всякие кораюсупы, всякие султаны, будто мы от них сбежали, не выдержали. Все, что взято, они назад возьмут, будто нас тут не было. Да и навряд ли мы сюда в другой раз соберемся. Надо в Китай сходить, а не то Китай на нас двинется. Не было бы этой заботы, бы не ослушник-победитель. Мы бы поспели сами взять монгольские сокровища в свое время, когда здесь, везде у нас за спиной, было бы спокойно, твердо. А теперь нельзя так сразу отсюда уйти. Боязно и там оставится Маркант без защиты. Вот чего натворил. А ты мне о победе. Победа хороша, своевременная. Иная победа — шаг к беде. И повернулся к Искандеру, стоявшему на коленях, как и султан Хусейн, голый до пояса, с обнаженной головой, откуда свисала его коса. Искандер не потупил лицо, не опустил глаза. — Походом ходил? — ходил дедушка. — А спросился? — некогда было. — Да ведь я и знал, дедушка тоже, походу, начинал без спросу, набегом, быстротой, раз и победа. Я мысленно спросился, как бы поступил дедушка. Вот по вашему примеру и, и великий Искандер Македонец тоже вставал перед врагом внезапно. Такого не было примера. Вы спрашивались, кого же дедушка? Ты эту отговорку уже сказывал Мухаммеду султану в Самарканде. Он мне о том писал. А только я прежде чем идти спрашивался. У кого же? У ветров? У того, что сдул с севера, где Тахтамыш на нас злобится. У восточного, где монголы сильны и завистливы, а там и Китай с их лихим царем. У западного не нападет ли на нас Безет-Султан, либо лукавый бурхан ад -дин. У южного персы не поднимутся ли на нас. Отовсюду соберу проведчиков, всех послушаю, тогда и решаю. А ты? Я ведь хотел победить, хорошее сделать. И сделал. Что сделал, про то уже сказано. Ты ослушник. И совет нам скажет, чем наказать воина, выпустившего стрелу, прежде чем его войско изготовилось к битве. А? Худай да-да. Тридцать палок. Но если та стрела обратила врага в бегство, воина награждают. И если та стрела пронзила вражеского полководца, награждают. Я спрашиваю не о победителе, а об слушнике. Я дал бы тридцать палок, но не забыл бы я о полете стрелы, куда была нацелена. А я шахруху сказал, та стрела пущена на восток, а ударила по защитникам Самарканда и, попуская стрелу, проверя, куда дует ветер. А если войско притаилось в засаде, а один воин возьмет, да и встань, что такому воину следует, когда он засаду всего войска выдал? Шейх нур опять вмешался. «Надо дать тридцать без отговорок. А если есть отговорка, довольно двадцати. Значит, двадцать», — спросил Тимур, которому нравился удалой Искандер. Тимур, нетерпеливо дослушав еще одну звучную выдержку из Корана, едва абдуд Джабар дочитал и распорядился. «Отведите их и днем исполните». Закончив совет, Тимур, дотоли сидевший панура. Потупившись, распрямился и смотрел, как резвые слуги стелят скатерти перед людьми совета, как ставят перед гостями горки горячих лепешек. Когда вносили горячую обильную еду, он по обычаю сам распоряжался, какое блюдо отнести тем или другим гостям. Он называл имена тех, кому предназначались блюда, и названные кланялись щедрому хозяину. Долго длилась эта трапеза, и вскоре, едва гости ушли, подошло время казни надо было идти туда он пошел в широком распахнутом халате тяжело хромая не взглядывая ни на кого и едва добрался до приготовленного ему места сел вспомнил что сутулиться и торопливо выпрямился вокруг небольшого поля стояла плечом к плечу войско до того подчиненная султан хусейну стояли полторы или две тысячи воинов побывавших в дамаске позади тимура стеснились его недавние гости его малый совет. Ближе других стоял шахрух. Вперед вышли трубачи с огромными медными трубами, сверкавшими на полуденном солнце. С трубачами вышли барабанщики. Вышли двое палачей, отобранные для такого дела из пленных, давно служивших войски. Тимур негромко приказал. кудай да да исполни кудай да, да вышел на расшатанных ногах, И досадливо махнул трубача. Барабаны глухо загудели Взрели трубы Окруженные воинами Вышли двое царевичей Обнаженные до пояса со связанными руками Воины толкнули обоих Ставя на колени среди сухой травы Плачи засучили рукава Подняли с земли гибкие прутья И обтерли их полами халатов Тридцать пять Негромко сказал Тимур Султан хусейна положили животом на колючую траву. Трубы ревели. Исполняйте, сказал Тимур и отвернулся за часа в щеку. худай да дада молча махнул палачам. Палачи, стоя по обе стороны от осужденного, грубо сдернули его штаны. Листали поочередно, старательно, опасаясь, что кто-нибудь упрекнет их за слабость удара. Негромко считавший удары худай-дада, Едва досчитав до 35, вдруг нетерпеливо язычно крикнул Стой! Палачи отступили на шаг. Султан Хусейн неподвижно лежал облитой кровью. Воины уже подходили, чтобы его поднять, когда он, сам, опершись руками в землю, приподнялся. Его лицо тоже оказалось в крови от искусанных губ. Тимур прерывисто приказал Срезать косу. Куда и Дада подошел к царевичу, провел ладонью по его макушке. Срезано. — Отведите, — приказал Тимур. На султан Хусейна накинули халат и бережно, мелко переступая, воины увели его с площади. — Тимур. — Двадцать два. Люди совета затоптались, переглядываясь. Шахрух подступил к отцу. — Двадцать ведь? Тимур кинул худай Даде повторил: «Двадцать два». Дада крикнул гневно и громко: «Двадцать два». На чистой траве неподалеку от забрызганного места султан Хусейна распластали Искандер. Все повторилось. Когда палачи отошли, Искандер тоже уже окровавленный упруго встал сам и твердо сказал: «Дедушка, спасибо за науку». Тимур отвернулся. Искандер пошатнулся, но устоял и ушел с площади, опираясь на плечо воина. Коса осталась неприкосновенной. Дедушка пощадил его честь. Вечером оба лежали в прежней юрте. Лекарь, наложив свои снадобья на спину султана Хусейна, лежавшего, казалось, в забытии, сел на корточке около Искандера. Буроватая смесь мумией каких-то истолченных трав Слегка защипала раны Искандера, когда вдруг султан Хусейн твердо сказал. А вот Искандера македонца палками наказывали. А тоже был победитель. Опять завидует, подумал Искандер, но промолчал. Султан Хусейн больше ничего не говорил ни в тот вечер, ни в последующий день, погрузившись в сонное забытье. Искандер переносил болезнь легче и попросил перенести его постель за порог на ветерок. Там он крепко заснул, а проснувшись, встал на ноги, но кружилась голова, и стоял он, покачиваясь. Тимуру в его новом мраморном дворце не жилось, казалось холодно. Его накрыли теплым одеялом, стёганным по верблюжей шерсти. Сердце ныло, словно в предчувствии беды. Это была досада, охватившая его всего. Она бурлила в нем, будто вода в котле. Тимур глушил досаду, как тяжелой деревянной крышкой накрывают кипящий котел. Но оттого вода вскипает яростней и вздымает крышку. Он велел позвать штеца, и тот явился с большой книгой. Тимур попытался вспомнить предыдущее чтение, глава из истории Рашид дина Того Рашид Дина, чью могилу разорил Мираншах. Историк, писавший просто, показался витиеватым, и некоторые места приходилось выслушивать снова, повторяя чтение. Чтец терпеливо читал снова, но вскоре Тимур понял, что в этот вечер не может думаться в слова историка. Отпустил чтеца, не дослушав главу, и послал за внуком, за Халиль-Султаном. Халиль-Султан, неутомимый охотник, бывал душой любой охоты, когда выезжал на нее. Он не задумывался об опасности, нередко охотился даже на глазах у врагов в промежутках между битвами. Его сокола вызывали зависть у соколятников. Его лошади не уступали в прыти лошадям самого повелителя. Халиль-султан замешкался, и уже ночь подошла, когда он пришел. Тимуру невыносимо было долгое ожидание, но, увидев Халиля, он повеселел. — Ты сокола мне пролил. Вы, дедушка, велели его вам на охоте дать? У тебя ордынский кречет хорош. Постарел, ленив стал. Хороший кречет не стареет. Он у тебя попросту зажрался, от того и ленив. И я не закармливаю. Клок дичины на целый день. Клок-клок рознь. А на кого приважен? Косуль бьет. Какие тут косули? Разве что лисицу вспугнешь. А у меня есть сокол диких ослов бьет. «У монголов куплен!» Напоминание о монголах снова шевельнуло притихший было гнев, хотя и не сразу это связывалось с набегом Искандера на монгольские улусы. «Вот и поохотимся, надо размяться, надо отогреться от этих мраморов!» Он неприязненно кивнул на стены нового дворца, словно его силой сюда посадили. Мысли об охоте утешили его досаду, Хотя однорукий, на охоте он мог лишь мчаться наравне со зверем, но от того и вся охота бывала ему видней, и охотничий запал острее. Вот и вели Кречетов готовить и лошади пригнать, чтобы моих тоже пригнали. Каких, дедушка? Пусть Чакмака готовят, давно его не седлал. О нем у дяди Шахруха надо спросить. — Нечего спрашивать. Он в моем табуне, а не у твоего дяди. — Я пойду спрошу. Тимур насторожился. — А ну-ка сходи, спроси. — Он, видно, уж спит. — Почему это видно? — Да ведь время за полночь. — А ты сходи. Едва Халиль вышел, Тимур послал за шейх Нураддином. Этого не пришлось долго ждать. Когда он показался в дверях, Тимур спросил, где мой табун? Как, где у Амир? Угнали? Куда? Когда под Севасом? Ведь их вернули. Но ваш табун у Амир не удалось отбить. Кто же его взял? Да проклятый этот Караюсув. Караюсув? Он и остальных лошадей у нас угнал. Тех отбили. А ваш табун весь увел. Ведь небось царевич Шахрух объяснил. Ну а Чакмак? На Чакмаке злодей сам уехал. Лицо Тимура пожелтело при той вести. Как он его увел? Битва была, он бежал. Догнать, что ли, не могли? Там горы, скакать не раскачешься. Ступай. Спи. Время за полночь. И опять остался один, Долго ожидая шахруха с тревогой твердя Караюсуф, Опять Караюсуф. В этом неугомонном туркмене вечная опасность. Едва завоевав земли туркменов, Тимур уходил, Невредимый кара Юсуф являлся и опять там становился хозяином, Будто и не было Тимуровых побед. Так бывало не раз. И снова досадная тревога. Не случится ли такое со всеми другими завоеваниями? Едва отвратишься, как вернутся всякие тамошние караюсуфы и все усилия и удачи всей жизни забудутся, как в погожий день забывается минувшая гроза. Само имя ненавистного караюсуфа звучало как предостережение из грядущих лет. И ему представился караюсов на золотом чакмаке, как небось потешается, что сидит на знатнейшем из коней Тимура. Тимур притих, пожелтел, осунулся, поник, скрипнул бы зубами, но зубов осталось мало, всего с десяток. Он размышлял по-своему, своими словами, припоминая то одно, то другое из пережитых событий, о себе, о судьбе о своем воинском рассудке, как называл он свой воинский талант, свой дар полководца. Чего же стоит жизнь полководца, его воля, преодоление опасности, невзгод, болезней, если вернется такой хозяин своей земли, и от удачи успехов завоевателя не останется и следа, кроме ненависти к нему в народной памяти на многие века? Значит, надо сперва понять, На какое дело, куда ведет тебя твой талант? И тогда решить, всегда ли надо следовать за своим талантом. При таких раздумьях, то в гневе, то в тоске, он понимал свое бессилие от него. От него не зависело перевернуть ненависть в любовь, в признательность, в благодарную память. Как легко покоренный народ забывает о нем, как легко свой восторг обращает к тому, кто приходит на смену завоевателю. Тут мягко, неслышно выступая, вошел шахрух. Не дав сыну переступить порог, Тимур крикнул. Забрался? О, отец, как это? Где мои лошади? Но ведь я столько лошадей, столько скота отбил. Я про свой табун думал отмолчаться? Да как бы я смел? Я думал, сын смышлен, добычлив. А у сына одно на уме, как отца обхитрить. Да ведь он бежал, а от таких стад как уйти в погоню? К тому же дождь. Дождь? Ливень. Боялся обмочиться. Он кинулся, не побоялся дождя. Но он же спасался, у него иного пути не было. Он злодей, Олих, а, а вы как куры. Небось, под кожухи попрятались. Уходи. И скажи, там никакой охоты не будет. На что она мне, ваша охота? Про охоту я не слыхал. Уходи. Шахрух было пошел, но вернулся. Ведь у него была ваша пайдза, отец. Он показал ее караулу. Пайдза? Десятник караула сам ее читал. — У кара Юсуфа? Какая дается вашим проведчикам? — Где же он ее получил? Тимур задумался, вспоминая. Их всего было дано в верные руки менее ста. Все наперечет, все надежны. Никто из среди проведчиков не попадался кара Юсуфу, не мог предать. Было бы страшно, если бы и среди проведчиков оказались предатели. И опять остался один среди светильников. Велел гасить светильники, ожидая от темноты облегчения, но тьма оказалась нестерпимой света. Приказал снова зажечь огни. Так досадовал всю ночь. Только перед рассветом тяжело заснул и проспал первую молитву. Днем Тимуру сказали, что прибыли люди от мамлюкского султана Фараджа. Тимур встрепенулся. «Послы?» И подумал, это он задумал отвратить меня от Дамаска. «Может и послы, но одеты в простые бурнусы, и каравана с ними нет. А вы их сперва поразведайте, Спеху нет. Каирские наши проведчики их не опознали. Ну и поразведайте». Получше, поприглядчивей. Тимур с утра ослабел, ходил медленно, молчал, когда спрашивали, не слушал собеседников, переспрашивал, чтобы понять, о чем ему говорят. Но весть о послах его оживила. Может быть, захотел узнать пожелания мамлюков или сам послать письмо их султану. К вечеру он вспомнил и спросил про тех послов. Навряд ли они послы. А ведь от султана Хараджа. Так сказались, а письма при них нет. Говорят нам, мол, велено поговорить тайно, с глазу на глаз, без свидетелей. Мы, мол, слыхали, он так беседует со своими проведчиками. Один, с глазу на глаз. Письма нет. Каирским проведчикам они незнаемы. По одежде простые люди. Просят поскорее их допустить. Не к спеху. «Сперва оглядите их попристальней, попристальней!» К утру снова прибежали сказать про фараджевых людей. Ночью после обильной еды они заснули, а особой крепости сон появился у них после питья, когда подслащенные воды хлебнули. Тогда безбоязненно их оглядели, ощупали, и у каждого нашли по длинному кинжалу, тяжелому с желобком в лезвии. Удивились, что желобки внутри сухих лезвий Столь влажный. Показали лекарю. Лекарь сразу смекнул. Суданский яд. Таким ядом в их лесах стрелы травят. От этого львы замертво валятся. Вот каков яд. Это значит, взамен письма мне послано? Не смеем про то думать, амир. А тут и думать нечего. Мы пока положили им те кинжалы на место, — как были они упрятаны во всякое трепье, Теперь сидят, беседуют после еды, а мы ходим, будто ничего не знаем. Так и ходите. Но глаз не спускайте. Подождите, чего они еще придумают. Вы поняли. Мы их стережем. Да глядите сами, берегитесь. С дура они на кого попало, не кинулись бы. Но люди Фараджа ни в тот день, ни в последующий ничего не придумали, а только гневались, торопя встречу с Тимуром, крича, что дело не ждет. Пришлось снова утолить их жажду подслащенной водой. У сонных снова взяли опасные кинжалы, связали всех троих, после того долго не могли растолкать спящих, а когда добудились, отдали их палачу. Опытный палач помог им разговориться. Подослал их юный султан Фарадж, не сам султан, а его вельможа, В залог остались их семьи, а самих их выпустили из темницы, где сидели ожидая казни, обещали всю их вину позабыть, и, возвратившись в Каир, они получили бы по пяти тысяч дирхемов, чтобы заняться торговыми делами. Тимур сам выслушал рассказ палача и приказал двоих помоложе казнить, а старшим отрубить на каждой руке по два пальца для памяти и проводить до Дамаска, пока дамаскины не повстречаются». От Дамаска до Каира дорогу сам найдет. И велел с тем злодеем передать султану Фараджу письмо, а в письме поблагодарить за дорогой подарок, за три редких кинжала с жалобками внутри лезвий. Мы, мол, дамасскую сталь ценим, подарок будем беречь, при случае отдарим. На том этот случай и кончился, но новый еще недостроенный город уже опостылил Тимуру. Уже не было в том городе места, что радовало бы его. Он уже не мог тут стоять, отдыхая. Он хотел скорее уйти отсюда. Трое злодеев определили путь, коим решено было идти. Это был древний путь, путь на Дамаск. Досада оседала, когда, отвратясь от дымящихся развалин Халеба, Тимур, подремывая в седле, ввел войска к Дамаску. Когда войско шло, даже от негромких бесед этого множества вокруг пылал гул, тяжкий как чат, сквозь который лишь изредка слышались отдельные слова или оклики. В том множестве бесед немало гудело рассказов о городе, столь удивительным красотой, богатством, той особой статью, которой в других городах нигде не встречалась, кому прежде случалось поглядеть на нее, не жалел слов славя вожделенный Дамаск.